Глава двадцать д е в я т п о г р а н и ч н о е с р а ж е н и е Кто в себе не носит х а о с а тот никогда не породит звезды. Фридрих Ницше. Задерживаться на планете я не стал, отдав прямой приказ пятерке тайной канцелярии навести порядок и отправиться на фронт для сдерживания вторжения интоксикоидов. Я со своим новым флотом отправился на помощь командующему Объединенными силами Содружества. По пути прихватив систему правительственной гиперсвязи с шифровальным Искином. Уже перед выходом в гипер я связался с командующим Марком, которого я поставил руководить Объединенным флотом, чтобы выяснить обстановку. Ваше величество, я рад, что вы объявились. Я, как и многие знавшие вас, не поверили в то, что вы погибли на старой столичной планете, – ответил он, как только я связался с ним. Я тоже рад, что смог выжить. д о л о ж и т е обстановку на границе содружества. Где сейчас корабли противника и какими силами мы располагаем? положение катастрофическое, объединенный флот разбит полностью. под моим командованием осталось четыре линкора, 37 крейсеров, 6 носителей с 70% ц е н т н ы м запасом москитного флота и почти сотня эсминцев, корветов и мелких кораблей. ежедневно флот пополняется на 3-5 мелких кораблей и один крейсер, но теряем мы всегда больше. скоро прибудет небольшой флот, собранный на границе с ф р а н т и р о м Но там устаревшие корабли, по сути, нам нечего противопоставить кораблям противника. Они используют тактику глобального преимущества, нападая всегда превосходящими силами. Мы теряем систему за системой и даже вывозить население уже нечем. Сейчас удается только организовывать оборону систем и охранять эвакуационные корабли беженцев. В данный момент жуки атакуют сразу восемь систем. При каждой атаке у них не меньше т р и кораблей маток и более 200 с средних кораблей. Даже собрав все силы, мы не сможем нанести урона их кораблям. В данный момент осталось три торпеды с антиматерией, но их держим на крайний случай. Эвакуацию удалось провести только на трех планетах, и то только детей. Остальные пять эвакуировать не успели. Еще замечен флот не менее 200 крупных кораблей и тысячи мелких, которые противник держит в резерве. Противник постоянно меняет тактику и стал менее предсказуем. По прогнозам аналитиков, они движутся в центр Содружества и достигнут его за полгода. Если нам до этого не удастся их остановить, то их флот пополнится еще тремястами крупными кораблями. Наши разведчики нашли фермы по выращиванию кораблей и жуков воинов на захваченных планетах. В Совете Содружества сейчас произошел раскол. Удаленные планетарные системы не торопятся отправлять помощь, а часть государств заявили о выходе из Содружества и подготовке эвакуации части населения в глубокий космос. Поэтому на многих планетах сейчас вспыхнули восстания, доложил командующий. Какую планетарную систему необходимо защитить в первую очередь, по вашему мнению? – спросил я, разглядывая карту с о д р у ж е с т в а с захваченными областями. Есть две системы. Они расположены рядом. Одна система с двумя обитаемыми планетами с населением 26 миллиардов человек, а вторая система с одной обитаемой планеты и населением полтора миллиарда человек. Но на ней расположены самые крупные заводы по производству искинов. Потеря этой планеты серьезно затруднит поставку военного оборудования и кораблей уже через месяц. Прорыв в этом направлении не ожидали, поэтому эвакуировать ни людей, ни заводы не удалось. Хорошо, я со своим флотом отправлюсь к этим системам. Около столичной планеты болтается флот, пытавшийся меня остановить. Возьми их под свой контроль. Приказ об этом я вышлю. Им потребуется не менее двух дней на п о ч и н к у реакторов. Отдал я приказ и отключился. Сразу после этого я связался с Советом Содружества. Соединения пришлось ждать почти полчаса, так как часть Совета на связь не выходила. Когда 60% процентов участников Совета Содружества вошли в сеть, началось собрание. Я как император мог собирать совет с о д р у ж е с т в а без объявления причины, поэтому мое появление вызвало очень бурную реакцию и обсуждение. Никто из присутствующих не ожидал увидеть меня по правительственной связи. Рады приветствовать Ваше Величество в полном здравии. Можно узнать, что произошло с вашим сыном и человеком, взявшим на себя обязанности регента? Быстро сориентировался председатель собрания, незнакомый мне аристократ. Оглядев внимательно всех собравшихся, я после паузы ответил: с ними произошел несчастный случай, поэтому наследником после моей смерти становится сын от моей первой жены. Но я вас собрал не для того, чтобы обсуждать свои семейные проблемы. Я ставлю совету с о д р у ж е с т в а ультиматум. Если в течение пяти дней на помощь Объединенному флоту вы не вышлете военные корабли поддержки, я использую оставшиеся бомбы с антиматерией для уничтожения ваших столичных планет или крупных технических центров. Никакие отговорки я не приму. Если кто-то попробует воспользоваться этим моментом, чтобы решить свои территориальные проблемы, то я уничтожу эти государства вместе с населением. Сейчас речь идет о выживании всего человечества, поэтому те, кто откажутся принимать участие в защите с о д р у ж е с т в а будут уничтожены. Я сейчас отправляюсь на фронт, чтобы оказать посильную помощь. Но если мне доложат, что кто-то отказался выполнить мои условия, я лично уничтожу их и не остановлюсь, даже если потребуется уничтожить ради этого целую планету. После своей речи я внимательно осмотрел всех присутствующих и выключив правительственную связь, выслал координаты системы, куда предстояло прыгнуть, после чего дал команду перейти в гипер. Дорога к системам, подвергшимся нападению, заняла шесть суток, все время которых я занимался самосовершенствованием, отрабатывая новые варианты применения своих способностей. Основным препятствием было расстояние, и, скорее всего, эта причина крылась в моей вере, а не в каких-то особенностях организма. Судя по лекции, которую мне прочитал и с к и н н е й р о с е т и по ушедшим, им была подвластна материя на любых расстояниях. Поэтому основной упор в тренировках я делал на это, ведь в космосе я применял свои способности на расстояниях во много раз превышающих те, чем я мог применить на планете. Как только я спускался на планету, радиус моего воздействия резко сокращался. Поэтому все свободное время я проводил в виртуальном симуляторе, параллельно присматривая за Ри, которая тоже проходила тренировки в виртуале. Время в тренировках пролетало незаметно, и когда наша небольшая эскадра кораблей вышла из гиперпространства на окраине системы с двумя населенными планетами, я был готов к сражению с превосходящим флотом противника. Как только наши корабли стали выходить из гиперпространства, то мы моментально подверглись атаке малых и средних кораблей интоксикоидов. Нашего появления ждали, но так как первым из г и п е р а вышел мой линкор, то и основную массу выстрелов он принял на свои щиты, которые сразу же просели на 20%. процентов. В ответ заработали орудия главного калибра. Я сразу же выделил среди атакующих кораблей наиболее опасные для нас. И разделив сознание на несколько потоков, одной частью брал одни корабли под контроль, заставляя их открывать огонь по своим кораблям, а второй частью о б е с т о ч и в а т ь другие корабли, лишая их возможности вести бой. Тактический дисплей боя показывал, что нас атакуют порядка восьмидесяти малых и средних кораблей. Два носителя м а с к и т н о г о флота противника я обесточил и заставил вращаться вокруг о с и Затрудняя вылет кораблей класса истребитель и торпедоносец, сопровождающие меня корабли, выходя из гипера, сразу же включались в сражение. Постепенно наше преимущество становилось явным. Серьезных повреждений мои корабли так и не получили, а вот флот противника таял на глазах. Если бы я вовремя не обезвредил два носителя москитного флота противника, то сейчас бы мне пришлось не просто. Но имея возможность использовать только главный калибр мой линкор с небольшими промежутками времени взрывал корабли противника один за другим, сосредотачивая залп на одном конкретном корабле. Когда чаша весов в сражении склонилась в нашу сторону, корабли противника неожиданно отступили, бросив свои подбитые. Я до последнего продолжал выводить корабли противника из строя. но преследовать их, далеко удаляясь от основной массы кораблей, я не стал. Все-таки линкор предназначен для борьбы с крупными и средними кораблями противника, а хорошо организованная атака москитного флота запросто может серьезно повредить линкор. Подведя итог боя, выяснилось, что удалось уничтожить почти 60 кораблей противника и два носителя. Ни одного крупного корабля интоксикоидов в схватке не участвовало. Радары дальнего обнаружения показывали, что одна из планет, скорее всего, уже захвачена. На второй проводится массированная высадка десантных кораблей противника. Связь в системе не работала, поэтому связаться с обороняющимися не было возможности. Вокруг атакуемой планеты висело 46 к шесть кораблей класса не меньше линкора и около т р е х кораблей среднего класса типа крейсер, а также семь носителей. Корабли находились на разных орбитах и были на удалении друг от друга, поэтому уничтожить противника одним залпом не получится. Но получив знания у библиотекаря, я нашел в них сведения о жезлах и их возможностях. Провести испытания в виртуальной реальности возможности не представлялось, поэтому придется осваивать все прямо в бою. Выведя схему предстоящего боя, я заложил в нее нужный мне маршрут. И передал распоряжение на другие корабли. После этого, выстроившись т р е х г р а н н ы м клином с в е р ш и н ы из моего линкора, когда наш клин двинулся в сторону противника, со мной связался один из капитанов. Ваше величество, вы хотите атаковать противника, не дождавшись подкрепления? – спросил он. Подкрепления не будет, его вообще нет. Мы единственный флот в этой части сектора. Все остальные корабли содружества уже давно уничтожены, поэтому мы проведем атаку теми силами, которые имеем, и не вздумайте помереть в этом бою. Нам с вами еще о с в о б о ж д а т ь вторую систему, и там нас ждет флот не меньший по размеру, сказал я, транслируя передачу на все корабли, после чего отключил связь. Когда мы приблизились к флоту противника, я призвал ж е з л Он моментально отозвался на призыв. а его низкий гул в моей руке говорил мне, что он заряжен по полной. Разделив сознание, я двадцатью его частями выбрал двадцать кораблей в качестве цели и выпустил из жезла всю накопленную им энергию. Двадцать лучей, видимых только мной, пронзили разделяющее нас пространство и нанесли удар по самым крупным кораблям противника, превратив их в огненные шары плазмы, которые через минуту начали остывать. Обнажая оплавленные части каркаса кораблей, все перемычки и все внутреннее содержание этих кораблей сгорело. Выдержали только редкие элементы силового каркаса. В это время мой корабль уже вошел в зону действия главного калибра и открыл огонь по носителям с малым вооружением и слабой защитой. Я же занялся выводом противника из строя. взяв под контроль четыре крупных корабля и направил их на таран своих собратьев. Еще два крупных корабля просто взорвались. В результате после удачных таранов уцелевшие 20 кораблей и пять носителей развернулись и отправились на полной скорости к границе системы, стараясь покинуть ее как можно быстрее. Их сопровождали средние корабли, так и не вступая в бой. В самом начале боя я почувствовал попытку их псиона атаковать меня, но я просто растопил его мозг, а других попыток я не зафиксировал. Мы свернули к планете, отказавшись от преследования противника, спасающегося бегством. Уже на подлете к планете я смог засечь, где располагались станции глушения связи, и орудия моего линкора уничтожили их по моим координатам. Как только появилась связь, стала поступать информация о происходящем на планете. Интоксикоидам удалось захватить только треть планеты, и то малонаселенные ее части, поэтому у людей были все шансы отбить нападение. Выведя корабль на орбиту планеты, я запросив координаты, отдал приказ нанести удар по скоплением жуков, что должно будет существенно облегчить задачу по очистке планеты. Вторая планета, к сожалению, была практически полностью захвачена, поэтому я принял решение оставить два крейсера на орбите в помощь, а с остатками флота начал преследование противника.